Четыре. Наружные символы или «круто» в традиционном смысле. Комната для допросов номер два. Мэдалин Фалко и детектив Г. Бандул. 19 декабря, 16.57. «I of the Tiger?» — спрашиваю я. «А, нет, подождите, подождите. Don't stop believing». Вот эта песня у Зазы самая любимая. У нас она была на пластинке. И он её совсем заездил. Бандул елозит на сиденье, и позвоночник у него трещит, как суставы в пальцах. Я же сказал, у меня нет любимой песни. Чего? Да ладно, чувак, у всех есть любимая песня. А у меня нет. Я облизываю засохшую корочку на нижней губе. Думаю, мы все просто члены продуктивной буржуазии. Мэдлин. Я по большей части, и прошу, не пойми меня неправильно, я чаще всего вообще не понимаю, что за хрень ты несешь. Я неловко пытаюсь сесть поудобнее. Перекур? Нет. Нет в смысле сейчас нет или нет в смысле никогда? Бандл пристально смотрит на меня и молчит. Мама так говорила. От одного слова «мама» мне становится немножко больно, словно я уколола ладонь когда её что-то разочаровывала Она напоминала себе, что мы все в одной лодке и стараемся изо всех сил. При всех маминых странностях она была чудесной родительницей. Она поселила во мне чувство независимости и делала всё, что могла, чтобы создать дома творческую атмосферу. Когда я сказала, что хочу быть дизайнером, она купила мне швейную машинку. Когда я проявила интерес к археологии, она купила мне набор лопаток и щёточек. Пока я росла, родители моих друзей вечно до смерти удивлялись, когда интересы детей внезапно менялись. «Что значит не любишь горчицу? Не выдумывай, ты всегда любил горчицу!» Родители забывают, каково это — так быстро меняться, чувствовать себя собой в одну минуту, а в следующую превращаться в незнакомца, завёрнутого в твою кожу. Но не мама. Мама всегда умела предугадать настроение. Всегда знала, что ждёт за поворотом, и её не смущали мои пубертатные выкрутасы. «Ладно», — говорит Бандул. «Хорошо. Думаю, можно сказать, что мы немного отклонились от темы». «Хотите знать, какая у меня любимая песня?» «Да не очень. Но мне кажется, ты всё равно мне расскажешь». «Coming up roses» Эллиота Смита из одноимённого альбома. Мелодичная, негромкая. Прекрасная, прекрасная. Почти всё, что выпустил элиот пугает своей честностью. «Ох, Мэдлин, пожалуйста, расскажи мне про него ещё». Бандл трёт глаза, словно мы уже много дней сидим в этой комнате. «А сколько мы уже тут сидим?» «Кажется, что долго, но нет ни окон, ни часов, чтобы это проверить. До того, как мама умерла, — говорю я, — она всегда давала мне...» по три доллара в неделю на карманные расходы. Это немного, но мы и жили небогато. Я не жаловалась. Вместо этого я копила деньги. Через пять-шесть недель у меня хватало на альбом. Этот — элиота Смита. Я купила первым. Недавно я пришла из школы домой. Ну, то есть, не домой, а к дяде Лестру. Я поднялась в комнату и вытащила коробку с пластинками из-под кровати. Она была пуста. Он уже продал мой плеер, да и кучу всякого другого, чтобы покупать бухло. Я знала, что мне надо спрятать пластинки, чтобы он их не стащил. Мне не на чем было их слушать, но само их присутствие... Не знаю почему, меня оно успокаивало. «Мэдлин, да для чего ты мне это рассказываешь?» Я повернулась на сиденье, подняла волосы и оттянула воротник кофты, открывая левую ключицу. Раньше вы спрашивали про мои ссадины. Ну, вот вам одна. Я закрыла глаза, представляя, на что смотрит сейчас бандл. Розовая отметина из идеально округлых надрезов в четверть круга, длиной сантиметров в 10-12. Я сидела, застыв на месте, и говорила. Удивительно трагическое шоу. Дядя Лес продал все мои пластинки, кроме одной. Та была ему нужна, как он сказал, чтобы преподать мне урок. Сказал, что мы теперь семья, и что в семье надо делиться. Он поднёс зажигалку к пластинке и спросил, в каком месте я бы хотела получить этот урок. «Господи Иисусе!» — говорит Бандул. «Это клеймо». Винил быстро корёжится от жара, но, знаете, даже удивительно... Какой он горячий еще до того, как расплавится. Я опускаю волосы. Свитер закрывает розовые ложбинки и поворачиваюсь к бандлу. И когда я начинаю говорить, то говорю яростно. И мне наплевать, что слышит меня только один бандл, потому что иногда надо сказать что-то для себя, а не для того, кто слушает. Но это он остался в дураках, потому что я разглядела, какую пластинку он взял». Элиот Смит. Очень уместно, правда? Теперь на татуировку тратиться не надо. Бандл прокашливается, отворачивается, потом опять смотрит на меня. Ты переехала к дяде, когда умерли родители? Я киваю. Прости, что спрашиваю. от Отчего они умерли? Пьяный водитель. Шепчу я, глядя на браслет на своей руке. Мы ехали вместе. Папа, мама и я. Они сразу умерли. Меня выкинуло из машины. Остался только этот шрам. Я показываю на набритый висок. Детектив Бандл нажимает кнопку паузы на диктофоне и встает. — Ладно. Пошли. — Куда? Я натягиваю куртку. — Перекур. Я стягиваю свою куртку со спинки стула, пока он не передумал. Как приятно встать. Чувствуешь себя такой энергичной. Ушибы ещё побаливают, но размяться всё равно хорошо. Я вижу очертания Вика за мутным дверным стеклом дальше по коридору. Наверное, это мне и было нужно. Больше, чем сигареты даже. Просто видимое напоминание о его присутствии. В коридоре повсюду копы. Слоняются туда-сюда, пьют кофе. Таинственно перешёптываются. Кое-кто смотрит на меня, но тут же отворачивается. «Сюда». Бандл уводит меня подальше от фойе. «И ни слова никому, ладно? Лейтенант Белл так надерёт мне задницу, что голова закружится. Помимо всего прочего, тебе ещё рано курить». По пути к боковому выходу мы прошли мимо часов на стене. Семнадцать тринадцать. Осталось меньше трёх часов. Снаружи было холоднее, чем утром. Не думала, что такое вообще возможно. Даже по меркам Джерси стояла собачья холодина. Я достала упаковку сигарет, зажгла зажигалку и... Затянуться, выдохнуть, успокоиться. Я протянула пачку Бандлу. «Хотите?» Он покачал головой. «Пытаюсь бросить». Тротуар совсем вымерз. Машины на Стейт-стрит стоят в пробке бампер к бамперу. Час пик. До Мейн-стрит с кафешками, уличными магазинчиками и рынками всего один квартал. Странно подумать, что лишь восемь дней назад я почти по этому самому месту вела Вика до бабушкиных деликатесов. Если это наша книга бытия, мне страшно интересно, что же будет в откровении. Затянуться, выдохнуть, успокоиться. «А что такое этот синдром Мёбиуса?» — спрашивает Бандул. «Вик, вообще это, заслуживает доверия как свидетель?» «Я чуть не роняю сигарету. Бандул, что за хрень?» «Ах, да, продуктивной буржуазии не понять. Ну же, Мэтт, ты понимаешь, о чём я. Он вообще...» «Затянуться, выдохнуть, успокоиться». «И вы дождались, пока мы выйдем на улицу?» — говорю я. «Для этого весь цирк с перекуром, чтобы вы могли задать мне этот идиотский вопрос, не под запись?» «Мэдлин, хватит повторять мое имя. Вы увидели лицо Вика и предположили, что с ним что-то не так». Бандл складывает ладони вместе и дует на них, чтобы согреться. «А все так?» Инстинкт побуждает меня затушить о его руку сигарету, но я сдерживаюсь. «Вы когда-нибудь читали «Изгоев»?» — спрашиваю я. «Знаешь, Мэдлин, тебе надо поучиться отвечать на вопросы». «Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Вы читали «Изгоев»?» «Я не очень люблю читать», — говорит Бандл. «Фильм видел давно, правда». Слишком много смазливых пареньков, насколько припоминаю. Я поднимаюсь на цыпочки и встаю обратно на пятки. И так несколько раз. Надо разогнать кровь. Ну ладно. В общем, там есть персонаж, которого зовут Далли. Сокращенно от Даллас. Он там самый жесткий чувак. Жил на улицах Нью-Йорка, все дела. Так вот, главный герой однажды говорит что-то вроде «Далли был таким реальным, что пугал меня». Я чувствую на себе взгляд Бандла. Он ждёт, что я продолжу. И? Затянуться, выдохнуть, успокоиться. До этого момента мне казалось, что мы с Бандлом полные противоположности. Но, похоже, мы достигли середины диаграммы Вена, той незначительной области, где сосуществуют детектив Бандл и Мэдалин Фалка. Я прокашливаюсь и говорю тихо, словно если говорить тише, то разговор выйдет не таким тяжёлым. Я тоже думала, что с Виком что-то не так. А нет, тяжесть на месте. Я продолжила. Но я ошибалась. Синдром Мёбиуса — это очень редкое неврологическое заболевание, вызывающее лицевой паралич. У разных людей оно протекает по-разному. В случае Вика он не может моргать и улыбаться. Во время разговоров кажется, что он не реагирует на слова и поэтому все предполагают, что он не понимает социальных сигналов или что-то вроде того. Но он очень умный, возможно, умнее всех, кого я знаю. Детектив Бандл кивает. Его адутловатое лицо перекашивается от размышлений, красные губы пучатся на холодном воздухе. Я смотрю на 50 оттенков Бандла и думаю, как же несправедлив мир. Внешность Вика не отражает его внутренней жизни, как бы мне этого не хотелось. А вот внешность Бандла только и делает, что отражает. Хотя я бы предпочла этого не видеть. Но это даже не самое худшее. Мне приходится отвернуться, потому что сейчас больше всего я ненавижу Бандла за то, к чему он даже не имеет отношения. А вот я как раз имею. Как грустно понимать, что проблема в тебе самой. Затянуться, выдохнуть, успокоиться. «И при чем тут изгои?» — спрашивает бандл. Я качаю головой. «Да забейте!» «Ну ладно. Так или иначе, продуктивная буржуазия уже почти отморозила свои продуктивные яйца. Ты закончила?» Я бросаю окурок на землю, затаптываю его и следую за бандлом внутрь. В коридоре я опять вижу размытые очертания Вика и опять думаю про ту строчку из изгоев — про реальность Далли, которая пугала. Интересно, испугает ли меня когда-нибудь кто-то так же сильно, как Вик? Шесть дней назад. Вик. «Тебе нужно постричься», — сказала мэд зевая. «Обычно люди таким же тоном говорят, мне нужен кофе, как только проснуться». «Эм, что?» какой щелкнуло пальцами. «Вик! Удав! Чувак! Новая стрижка — новая жизнь!» «Мне нравится старое», — сказал я. «Ложь. Хотя кое-что в старой жизни мне нравилось, а именно мои волосы, и теперь они внезапно находились в великой опасности». «У нас есть время», — сказал Бас. И «Если поторопимся, автобус уходит в десять сорок» а нам еще надо заехать в кинотеатр за моим чеком и в радужное кафе за кофе». «И кексами!» — сказала Коко. Утреннее солнце начало пробиваться через полиэтиленовый потолок парника. Бас работал в вечернюю смену, и мы решили посвятить утро и день папиному списку. Собирались сесть на автобус из центра хакинсака до Энглвуда, затем пройти до утесной аллеи. Автобусы туда не пускали и остановиться на первом живописном обрыве, который увидим. Там я сброшу папин прах со скал в гудзон. Даже при том, что мы вычеркнем два пункта из списка за два дня, я всё равно чувствовал, как на меня надвигается какой-то ужас. Из пяти подсказок последние три были гораздо более загадочными. мэт натянул жёлтую вязаную шапку. «А Рэйчел не сможет твой чек забрать?» «Рэйчел уволилась», — сказал Бас. «Она работала на полставки, пока училась на медсестру, а теперь получила работу в Бергенской региональной больнице». «Рэйчел, твоя подружка?» — спросил я. «Не пытайся сменить тему, удав», — сказала Коко. «Мэтт, доставай инструменты, пора приступать». Мэтт взяла с полки маловероятных вещей машинку для стрижки. И ножницы. «Подумай о том, какой это прекрасный символ, Вик. Твое вступление в должность главы. Внешний символ, знаешь ли, чего-то более великого внутри?» «Вроде крещения сказал Бас. «Внешний символ внутреннего перерождения». «Внутреннее перерождение», — повторила Кивая Мэтт. «Именно. Ну, что скажешь?» «Честно говоря». После вчерашнего столкновения с Гюнтером я был счастлив, что они вообще еще разговаривают со мной. Случай с Визином чуть ли не стоил им жилья, и они вполне могли изгнать меня навеки в мир объятий сбоку. Итак, я согласился на стрижку. Мы надели куртки, вышли из одиннадцатого парника и направились к сараю. Мэтт вручила мне шапку, такую же, как у нее, только синюю. знаешь мэт Все эти шапки, стрижки. Ты одержима идеей изменить вид моего черепа». «Странные штуки, говоришь», — ответил Мэтт. «А ты странные штуки делаешь». И все же я надел шапку. Очень, невероятно удобная. Бас объяснил, что идея о жизни в парнике пришла ему в голову, когда он обдумывал, где будут жить герои его книги. Место должно было быть дешёвым, разумеется, но при этом уникальным, будто из фэнтези. Я сказал ему, что у него отлично получилось. Мы пришли в сарай. Согласно ребятам, здесь Гюнтер Мэйвуд почти не появлялся, так как разбрасывать волосы по жилому помещению было бы неудобно. Стрижку решили провести здесь. По сути, сарай представлял из себя следующее. Полуразваленная халупа в стиле... Американский шик, словно один из маминых каталогов старинных станков, вырос и обзавелся низким голосом и щетиной. Внутри было полно древесины и еще вещей, сделанных из этой самой древесины. мэт вытащила откуда-то табурет, встряхнула с него пыль и жестом приказала мне сесть. — А это обязательно? — спросил я, выглядывая пути к отступлению. мы сбоку Часто так делаем. Хорошая стрижка помогает лучше психотерапии, — сказала Мэтт, пробегая рукой по выбритой половине головы. Бас и Нзази сидели на неотшлифованных креслах-качалках, а Коко вспрыгнула на покрытый опилками стол и сидела, болтая в предвкушении, крохотными ножками. Силы противника меня превосходили. Я подошёл к табурету и сел. За считанные секунды моя задница покрылась инеем. «Итак, что же мы будем делать?» Мэтт изучала мои волосы, как скульптор глыбу мрамора. Коко хлопнула варежкой о варежку. «Крысиный хвост!» «Как там называют такую забавную прическу?» — спросил Бас. «Спереди в мир, а сзади на пир». «О, Маллетт!» — воскликнула Коко. — Даже лучше! Я натянул шапку на уши. За наше недолгое время вместе мы очень сдружились. Она стала моей шерстяной крепостью. Шерсть не то чтобы хорошо выдерживает военные атаки. Но уж что поделать. На секунду стало совсем тихо. Лишь скрипели кресло качалки А потом... — Садопоп из фильма, — прошептала Мэтт. «Ох, чёрт побери, да!» — сказала Коко. зази щёлкнул пальцами. «Эй, чего?» — спросил я. мэт вынула из розетки какую-то древнюю электропилу и включила машинку для стрижки. «Будет очень круто. Ну, не в традиционном смысле слова». «Слава богу!» — сказал я, пихая руки в карман Мэтсиков. Мы же не хотим, чтобы люди подумали, что я крутой в традиционном смысле. Коко утробно захихикала. Садапоп — это персонаж изгоев. Мэтт говорит, что Роб Лоу — просто душка. Я совсем перестал соображать, о чем они. Мэтт пару раз включила-выключила машинку, заводя ее как автомобиль. Садапопа играет очень молодой и очень хорошенький Роб Лоу. В книге у него немного другие волосы. «По книге у него практически такая же прическа, как у тебя, только чуть более объемная, и волосы зачесаны назад. А в фильме садопоп очень крутой, в стиле 50-х-80-х. Наверху надо будет оставить подлиннее, а по сторонам они, знаешь, просто так мохнатятся». «Мохнатятся?» — переспросил я. «Ага, но я их немножко приглажу, чтобы не было совсем как в кино». Она положила машинку на место Взяла ножницы и щёлкнула ими в воздухе. «Начнём с ручной работы». Будто мне было не всё равно, как она разрушит мою стену. «Готов?» — спросила мэт И не успел я сказать, по правде говоря, нет. Она уже сняла с меня шапку и взялась за работу. Щёлк-щёлк-щёлк. Тошнотворное головокружение куда-то исчезло. Щёлк-щёлк-щёлк. Я уже давно не стригся. Щёлк-щёлк-щёлк. Забыл, как часто парикмахер наклоняется к тебе. Щёлк-щёлк-щёлк. Я забыл, как часто он тебя касается. Мэтт. Я в четвёртый раз перечитала абзац, а потом сдалась и захлопнула книгу. Обычно, чтобы я отвлеклась от мира социалистов, обитателей улиц, драк на ножах и юных влюблённых, нужно было приложить серьёзные усилия. Автобусу на Энглвуд Это удалось. Он петлял, словно по худшим уголкам Дантова Ада, источая густые ароматы протухшей еды, пота и вечной тоски. Скорее бы Бас с Зазом уже запустили свою службу такси, и я смогла распрощаться с общественным транспортом. Если я, конечно, ещё буду здесь, когда это случится. Я допила кофе, сунула пустой стаканчик в карман сиденья передо мной и попыталась сосредоточиться на цели нашей поездки. «Швырни меня с утёсов». Если бы я самолично не прочла последнюю записку, я бы предположила, что папа Вика любил чёрный юмор. Но я услышала тихую глубину и отчаяние в этом излитом на бумагу голосе и знала, что ничего чёрного в этом не было. Если мне не посчастливится заболеть чем-нибудь неизлечимым, я надеюсь, что смогу перенести это с такой же упрямой искренностью, как мистер Бенуччи и помочь бросить его с утёсов — это самое малое, что я могла для него сделать. Утёсы представляли собой ряд круглых скал, что тянутся километров на тридцать вдоль побережья Гудзона. Обсудив всё как следует, мы решили, что достаточно будет развеять прах с первой же обзорной площадки. За окном серебристо мелькали заснеженные деревья. За моей спиной ЗАС щёлкал пальцами в такт шинам автобуса. Коко сидела рядом со мной, засыпанная крошками кекса, и храпела, как медведь в спячке. Я наклонилась вперёд и втиснула голову между двумя сидениями впереди, где сидели Бас с Виком. «Эй!» — сказала я. «И ты, эй!» — сказал Бас. Наверняка я сказать не могла, но мне показалось, что за последние пару минут они несколько раз произнесли моё имя. Я встала на колени в кресле и посмотрела на них сверху вниз. «Ты же знаешь, что меня это бесит!» «Что?» — спросил Бас. «Шепотки, обо мне. Тебе есть что сказать?» Они посмотрели вверх на меня, потом друг на друга. «Мы не говорили о тебе», — ответил Бас. «Я просто рассказывал Вику, что Гюнтер Мэйвуд — это единственная глава, которая не знает, что он глава. И как мы просто приносим ему продукты и прочее в обмен на жильё? А «Если книгу и правда опубликуют?» — спросил Вик. и «Если он её прочтёт? Думаешь, он не узнает свой собственный сад или имя?» Я сама уже несколько раз говорила об этом с Базом. Приятно послушать, как мои аргументы приводит кто-то другой. «Во-первых, не если, а когда мою книгу опубликуют. Во-вторых, я уже говорил, что поменяю все имена. В-третьих, этот мужик настоящий затворник. Он и не узнает, что книга существует. А интернет? спросил Вик. Я улыбнулась Базу сверху вниз и драматично нахмурила лоб. Да, Баз, а интернет? Баз вздохнул, отвернулся к окну и пробормотал что-то под нос. Я посмотрела на Вика. Я пыталась объяснить ему что Гюнтеру не обязательно покидать сад. Что он узнает? «Мы говорили о тебе», — сказал Вик, вытирая уголок рта платком. «Что?» «Раньше. До Гюнтера. Я спросил Ба, зачитаешь ли ты что-нибудь, кроме изгоев. Он сказал, что мне надо спросить тебя про твою теорию». «Ладно, но учти, что воронка Хинтон — это не теория, а факт. Последние строчки шедевра С. Э. Хинтон в точности повторяют первые. Я схватила книгу, прочла первый абзац, потом перелистнула в конец и прочла последний. «Гениально, правда?» «Правда», — сказал Вик. Я закрыла книгу и стала разглядывать обложку. «Знаешь, Хинтон начала писать эту книгу, когда ей было 15. Мне уже почти 18. И чего я добилась?» Ничего. Надо. Я никогда не стремилась к величию, но все равно же хочется оставить после себя какой-то след. Что-то, чтобы сказала за меня. Я была здесь, черт возьми. Помните меня. Так или иначе, — продолжила я, — можно сказать, что я продолжаю читать эту книгу, потому что я ее не закончила. «Воронка Хинтон», — сказал Вик. «Воронка Хинтон» кивнула я. «Время воронки!» — раздался из ниоткуда голос Коко. Я даже не знаю, когда она успела проснуться. «Что?» Она соскользнула ниже по сиденью так, что достала ногами до пола. «Когда ты говоришь про воронку, я сразу думаю про какие-то американские горки. Добро пожаловать в бесконечную воронку!» «Нет такого слова, Коко!» «Да точно есть!» «Ну, знаешь, как новое только бесконечная!» Я опустилась на сиденье и уставилась в окно на деревья. «Кокосик, ты знаешь, что я люблю тебя, но ты совершенно сбрендившая!» Она драматично пожала плечами, потянулась через меня и тоже посмотрела за окно. «Однако, это не я застряла в бесконечной истории!» ВИК От автобусной остановки в Энглвуде было километра четыре до начала Утесной аллеи. Нас в итоге подбросила до реки девчонка по имени Джейн. Мы сидели в салоне ее джипа, и она рассказывала нам про Стюарта, своего давнего бойфренда, а теперь жениха. Он был начинающим частным предпринимателем в сфере аренды автомобилей. Мне показалось, что на слух как-то не впечатляет. С другой стороны, Я сидел в заднем ряду со стороны пассажира, а мэт в среднем ряду со стороны водителя. Следовательно, правая сторона её лица попадала в поле моего обзора. И так как я сидел немного позади, я мог таращиться, не боясь быть пойманным. Я был непревзойдённым мастером таращиться с угла заднего сидения. И сейчас звёзды сложились так, что я мог проявить все свои навыки. И получилось так, что... Глядя на правую сторону лица мэт я задумался о тоне ее голоса, когда она говорила о достижениях юной С. Э. Хинтон. И я видел, как она перекинула волосы на сторону. Все эти волны одним движением. Интересно, как существо, которое может перекинуть волосы с таким ангельским изяществом, может быть таким грустным? Может, в этом есть какой-то космический баланс, тайное равновесие человеческих жизней? «Хей, hey, ты можешь быть вот этой прелестью, но только если ты возьмешь еще и вот этот ужас. Кушай, не обляпайся». А вот что я знал наверняка. Все, что говорила мэт каждое ее изысканное движение, от волос к рукам, то, как увлеченно она читала, словно на земле больше не осталось дел, обладала чистой яркостью и чистой ценностью. Если стихотворение могло стать человеком, оно бы превратилось в Меделин Фалка. Может, в этом было тайное равновесие человеческой жизни. Джейн подъехала к первой обзорной площадке. Панорама Рокфеллера. Здесь была парковка и хайтек бинокль по четвертаку за минуту пользования. Очень, очень церемонное место. Большое спасибо, Джейн. — сказал Бас, выпрыгивая из джипа. — И еще раз поздравляю с помолвкой. — Спасибо, чувак. Хотите, я подожду, пока вы все тут осмотрите? Мне ужасно нравится осматривать людей, которые осматривают пейзажи. — Какое необычное у тебя влечение, Джейн! — сказала Коко. — Так или иначе, в этот раз мы окрестности смотреть не будем. Вик должен сбросить своего папу с утеса. Джейн внезапно приняла заговорческий вид. Словно она каждый день развозит кучки подростков к утёсам, чтобы те швыряли мёртвых родителей в гудзон. «Вот отлично, чувак!» — сказала Джейн, подмигивая мне и прицеливаясь в меня пальцем. «Пуф-пуф! Только сам не сбросься заодно!» И Джейн уехала. Мы остались стоять в неловком молчании. «Иногда проведёшь с человеком немного времени...» и все сразу понятно. но ну, конечно, Джейн была помолвлена с начинающим частным предпринимателем в сфере аренды автомобилей. За других не скажу, но, проведя с ней минут пять, мне тоже захотелось стать начинающим частным предпринимателем в этой самой сфере. Я надел синюю вязаную шапку, мэт натянула свою желтую, потом зажгла сигарету, и мы все проводили взглядом старый джип, пока он не исчез вдали на заснеженном шоссе. Коко взяла База за руку. «Пипец она чокнутая!» Баз просто кивнул. Панорама Рокфеллера была метрах в 120 над уровнем моря. Согласно объявлению, мы могли увидеть отсюда следующее. Первое. Реку Гудзон. Надеюсь, они не ошиблись. Панорама типа находилась прямо над рекой. Второе. Нью-Йорк. А значит, и знаменитый стадион, родину Нью-Йорк Мэтс. Третье. Мост Генри Гудзона. Отличненько. Четвертое. Пролив Лонг-Айленд. Великолепно. Пятое. Округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Почему бы и нет? Прямо под этим объявлением находилось еще одно, призывающее посетителей соблюдать правила парка. Правила сами по себе были вполне очевидными. Не взбираться на утесы, не сходить с дорожек, алкоголь запрещен, ну и всякое такое. Думаю, что какой-нибудь чувак, перепив дешёвого пива, подумал когда-то, что прыгнуть бомбочкой с обрыва — это хорошая идея. И мне жаль этого чувака. Но ещё жальче мне его родителей, потому что их дом с того момента заполнили запеканки из зелёной фасоли и объятия сбоку. Мы вместе подошли к обрыву утёсов. От острых осколков камней нас отделял только узкий металлический поручень толп совсем не было, возможно, потому что снегопад еще не закончился. Мы подошли к ограждению, посмотрели через Гудзон и разглядели все пять мест из объявления. Однако к захватывающему дух великолепию пейзажа объявление нас как раз не подготовило. Им надо было дописать. Шестое. Захватывающее великолепие пейзажа. Суперскаковая лошадь. Очень жаль, что люди редко приходят сюда зимой. Заснеженная природа в тысячу раз лучше обычной. Огромные камни утёсов то мокрые, то белоснежные. Я уже собирался достать прах из урны. И тут Коко сказала. — У меня сейчас мочевой пузырь взорвётся! — В смысле, лопнет? — поправила её Мэтт. — А почему лопнет? — А почему взорвётся? — А почему взорвётся? «Не знаю, мэт но я сейчас обоссусь, и тогда посмотрим, на что это больше похоже». «Коко, надо потерпеть», — сказал Бас. «Здесь некуда пойти». «Я не могу», — захмыкала она, перетаптываясь на месте. Бас вздохнул, показывая на заснеженные кусты. «Тогда беги, мы подождем». Коко переступала на месте. «Мне нужен сторож». Мзази дважды щёлкнул пальцами и зашагал в противоположную сторону. баз закатил глаза и пошёл к кустам вместе с Коко. Я застегнул рюкзак. «Тогда мы с мэт подождём тут?» Но мэт тоже ушла. Она стояла и курила у ближайшей скамейки. Она внимательно всматривалась в скамейку, но не так, будто восхищалась её красотой, а будто следит, чтобы та не убежала а то вдруг оживёт, стряхнёт покрывало снега и затрусит вдаль по шоссе. «Надо бы помочь ей проследить за скамейкой», — подумал я. Подходя ближе, я услышал, как она сказала. «Воспоминания бескрайние, словно горизонт». «Ты в поэтическом настроении?» Она показала на табличку, привинченную к скамье. «Сильвия и Мортимер Альтной». Воспоминания бескрайней словно горизонт. И что, по-твоему, это значит? «Хорошая цитата», — сказала мэт «А вот фамилия странная. Альтной». «Страна, ничего. Настегла меня без предупреждения. Мы были в машине целый век назад. Папа вел, мама смеялась. Твой отец — самый смешной человек на свете». Вокруг были горы и деревья, которые только-только окрасились разными цветами. Было похоже, будто мы едем в бушующее цунами горелой рыжины и желтого света. Мама, наконец, закончила смеяться и затихла в том особом спокойствии, когда в воздухе разливается энергия, оставшаяся от хохота. Когда отсмеешься, надо подождать. С моего заднего сидения я видел голову родителей отцовская рука протянулась через ручку переключения передач и опустилась на мамина колено. «Пока мы не станем староновыми», — сказал он. Она ответила шепотом «староновыми». Вот представьте, миллиарды воспоминаний в мозгу, и каждая тонет в бурной реке, хватая ртом воздух, сражаясь за жизнь, за веревку, за оливковую ветвь. Воспоминания не выживают случайно. Они хотят жить. Староновыми, сказал я. Что? Я повернулся от скамейки и посмотрел нат в лицо. Люди всегда говорят о том, как состариться вместе, словно это самое прекрасное и романтичное, что может случиться в жизни. Но часто ли это происходит? Люди меняются по-разному. Чаще всего просто озлобляются. Я представил папину руку у мамы на колени, и я знал, чем старше они становились, тем моложе казались. «Я два года учил немецкий», — сказал я. «Альт значит старый, а Ной значит новый». Это фраза из папиной записки. «Пока мы не станем старо-новыми». «И что это значит? Как ты думаешь?» — спросила мэт Я посмотрел на свои изношенные ботинки и подумал про папины старые кроссовки Нью Бэланс. Мама с папой были здесь. Уверен, что тут они и нашли свой девиз. Наверное, стояли на этом самом месте. мэт затянулась в последний раз и кинула окурок на землю. «Неизбежность соответствующих узлов. То есть...» Это не совсем случайное совпадение. Это всё-таки официальная остановка. Ну, или обзорная площадка, как там это называется. И всё равно, мне кажется, это столкновение. «Нам что, целый день тут ждать?» Завопила Коко откуда-то сзади, видимо, облегчившись за кустами. Бас и Нзази стояли рядом с нею края утёса, и чудо из чудес. Мэтт взяла меня за руку, совсем как тогда у гостиной. Она вела меня к обрыву, а я думал о её приближённости ко мне, и тем подтверждая свою теорию. Некоторая красота просто нуждается в трагедии. У края обрыва Бас сгрёб Коко в объятия, анзази застыл, глядя через Гудзон. Я был рад, что мне не приходится делать такие тяжелые вещи в одиночестве. Я был рад, что рядом со мной были люди, которые знали, что по-настоящему важно. Бесконечный горизонт, где время ничего не значило, и где я был одновременно старым и новым. Небеса проповедуют славу Божию, сказал Бас. И о делах рук его «Вещает твердь! Вот это точно будет в книге!» Снег казался узором в горошек на сером небе. Мы впитывали тишину и красоту окружающего мира, пока мэт не склонилась ко мне и не спросила, готов ли я. И по какой-то причине, сам не знаю почему, я подумал про USS линг Беспомощная подлодка под волнами, и тот камень, который я пнул — который ударился о палубные орудия, а потом плюхнулся в тёмные воды хакинсака Он всё ещё был там. И всегда будет. Я подумал о всех своих значительных множествах, моих многозначительных ас-есемь. Да, готов. Я расстегнул рюкзак, достал урну. Ветер сновал вокруг, взметая крохотные снежинки подобием урагана мечась вокруг, вверх, вверх и вверх, в эфир. «Мы слишком далеко», — сказал я. Край утёса был метрах в пяти. Слишком далеко. Если швырнуть отсюда, прах точно не долетит до края. На ограде через каждые десять метров висели недвусмысленные таблички «За ограду не заходить». Одну из табличек раскрасили пастельными цветами, и теперь на ней значилось «За ограду не заходить». «Видимо, нам надо зайти за ограду», — улыбаясь во весь рот, сказала мэт «Каждый раз, когда я видел ее улыбку, мне казалось, что я путник, впервые увидевший северное сияние». Нзази утвердительно щелкнул пальцами, и утесы отозвались эхом, и бас закатил глаза, и от всего этого мне тоже захотелось улыбаться. «Как если бы я увидел северное сияние». Мэтт принялась скандировать. «Выходи! Выходи!» «Ладно», — вздохнул Бас, — «мы все пойдем». По другую сторону в пустоту выдавалась огромная плоская глыба, покрытая снегом. «Осторожней!» — сказал Бас. «Ой!» — сказала Коко. «Не сжимай меня так!» Думаю, Бас тоже представил себе запеканки из зеленой фасоли. Держа тяжёлую урну обеими руками, я заметил, что скала под нашими ногами была разрисована. Наверное, это случилось недавно. Снег ещё не успел закрыть рисунок. Это не было обычное граффити. Череп, матерщина, всё такое. Это было радужное сердце. Совсем как куртка Мэт. Совсем как вся Мэт. Внезапно Я поскользнулся на льду и увидел внизу в волнах собственную смерть. Мэт схватила меня за плечо и помогла восстановить равновесие, пока я пытался сделать вид, что не паникую. Я кивнул ей, склонился и зачерпнул папу пригоршней. "Швырни меня с утёсов", сказал я. "Швырни меня с утёсов", сказала Мэт. "Швырни меня с утёсов". — сказала Коко. — Швырни меня с утёсов, — сказал Бас. зази щёлкнул пальцами. Я отвёл руку назад и швырнул прах прямо в поток ветра. Смешавшись с крошечным ураганом, останки Бруно Виктора Бенуччи-младшего полетели нам в лица. Раздались три ругательства, два щелчка пальцами, И тишина со стороны База. «Хоть что-нибудь до реки долетело?» — спросил Баз, перенося вес Коко на другую руку. «Не думаю». мэт подняла камень размером с грейпфрут и плюнула на него, чтобы немного стаял снег. «Вот», — сказала она, — «положи немного сюда». «Что положить?» «Немного твоего папы». Я посыпал пеплом влажное пятно. Немного растаявшего снега. Немного растаявший Мэтт. Она набрала ещё снега и прикрыла им камень, плотно утрамбовав. «Эй, пап, всё хорошо?» «Да, Вик, весь зад отморозил, но хорошо». Я швырнул папу с обрыва вниз. «Двести метров, а там и гудзон, где он теперь будет лежать вечно» в спячке, как камень под подлодкой, как я, как мы все на самом-то деле. Коко стряхнула снег с варежек. Кто голодный? Мэтт. Когда мы вернулись в одиннадцатый парник, был уже почти вечер. У базы скоро начиналась смена в кинотеатре, а значит, домой он возвращался около полуночи. Мы не ели ничего со времени кексов, посредственных, из радужного кафе, и поэтому смели остатки того, что доставалось нам от бабушки. В основном это были колбасы и сыры, которые мы хранили в старом шкафу для бумаг за парником. Такая вот самодельная морозилка для холодных месяцев. Я решила, что завтра настанет день Икс. Операция «Проверь, как там Джемма». С того момента, как у нас появился Вик, Я старательно избегала соответствующих разделов манифеста мэт В этих разделах говорилось о верности, семье и памяти о корнях. Я останусь на ночь в парнике. Хорошо высплюсь, а завтра с утра исчезну. Бас ушел на работу. Мне в который раз хотелось рассказать ему все. Про Джему, про дядю Леса, все. Но я обдумала все возможные исходы такого разговора, и в любом случае он закончился бы ссорой. Если дядя Лес в последнее время выпивал, в чём, я думаю, можно было бы не сомневаться, то, скорее всего, базу достанется. А в худшем случае, дядя достанется от база. Я ещё не видела, чтобы он прибегал к насилию, но у всех есть свой предел, и дядя Лес как раз из тех людей, которые могут узнать этот предел. Так что, когда баз уходил из парника, я ничего ему не сказала. Мы остались есть колбасу, и обсуждать список папы Вика под пластинку, которую Заскрутил без остановки. «Ладно», — сказала Коко, глядя на последнюю записку, словно призывая её раскрыть секреты. «Нам нужно найти дымящиеся кирпичи нашего первого поцелуя». «Что за херня, Бруно? Ну и подсказки у тебя, чувак!» Коко быстро перешла с отцом Вика на «ты». «И ещё колодец желания, и вершина какой-то скалы». Она посмотрела на Вика, который закапывал себе глазные капли на диване. «Есть идеи, удав!» Вик покачал головой, и Коко задумалась. Азас танцевал, и всё это продолжалось бесконечно, как заезженная пластинка. Мы сами были этой заезженной пластинкой. За этот вечер мы почти ничего не успели и пошли спать с чётким чувством того, что ничего не успели. Казалось бы, ну и подумаешь. Мы уже много раз ложились, не сделав за день почти или совсем ничего, и в этом не было ничего страшного, когда нам нечем было заняться. Манифест мэт гласит, «Когда от тебя ничего не требуется, не делать ничего — это дело. Когда от тебя требуется что-то, не делать ничего — это ничто». Мы лежали во тьме, слушая гудение обогревателя и ворочаясь в какой-то липкой лени. Проблема была в том, что от меня что-то требовалось, и я слишком долго этим чем-то пренебрегала. «Мэтт!» — позвала куко «Что?» «Расскажи историю!» Я не в настроении, Кокосик. Я лежала, закрыв глаза и прислушиваясь к храпящему Зазу, словно он мог поделиться со мной своим умиротворением. Если бы я открыла глаза, то увидела бы Вика на диване. Он воткнул наушники. «Интересно, он опять слушает ту оперу, который поделился со мной на мосту через канал?» Коко кашлянула. Я открыла глаза. «Что, Коко?» «Ничего. Чёрт!» Я перевернулась на спину, натянула спальник на лицо, и там, в темноте моего сознания, предельного, чрезвычайного сознания, я увидела Джемму. Она лежала в кровати, глядя в потолок. И рядом на тумбочке стояла бутылка Кока-Колы. Не стоило мне ждать так долго. Коко снова кашлянула. «Да, боже мой, Коко, в чём дело?» «Я не могу заснуть без истории. Ну или... ну или какого-нибудь заявления, что ли?» «Тебе нужно заявление?» «Если не сложно». Вика вынул один наушник. Зас щёлкнул пальцами и сел в спальнике. «Получается, все в сборе». «Ладно», — сказала я. «Как насчёт такого?» И медлен пнула девочку, которая мешала всем заснуть, и все возрадовались. «Годится такое?» Коко сначала ничего не сказала, но в приглушённом свете луны я, кажется, разглядела её нахмуренное лицо. «А я вообще-то старалась». «Старалась? В смысле?» «Ну, с заявлением». Коко снова кашлянула и заговорила так, словно знала. Ее слушает весь мир. «И когда ребятам был очень нужен кто-то, кого любите кому доверять, они нашли друг друга. И назвались они «ребята с аппетитом». И они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо». После заявления Коко наступила долгая тишина. Понятия не имею, сколько она длилась. Как вообще измерить тишину? «Ну, что думаете?» — спросила Коко. «Я знаю, что Вик просто глава и все такое, но... Не знаю, после сегодня, мне кажется, мы как-то... Что мы одна команда, понимаете? Ну, как банда из изгоев. Правда, мэт Мне показалось, нам нужно имя». Зас щелкнул пальцами. «Ребята с аппетитом!» — продолжила Коко. «Смекаете? Потому что мы всегда голодные и торчим то у бабушки, то у Наполеона, то в белой мане И эти наши проделки с мороженым в фудвиле, ну и это, жажда жизни и все такое. Двойной смысл, ребята с аппетитом». Я села, сбрасывая спальник. «Да мы поняли, Коко, только имбецил бы не понял». Рыжие кудри Коко описали круг в полутьме. «Пипец, ну и слово!» «Что оно значит?» «Ребят», — сказал Вик. У меня в животе разгорелся пожар слепой ярости. Он быстро поднялся до горла и перекинулся на лицо, лоб, и вот уже мои волосы в огне. И как странно было в тот момент понимать ясно и чётко, что я злилась совсем не на то, что злилась. Я злилась не на куко А на что же? «Это значит, ты не такая умная, как считаешь». Крошечная фигурка Коко встала во весь рост. Нижняя половина все еще обернута в спальник, как наполовину фаршированный перец. «Ты просто злишься, что не придумала это первой! Раз в жизни я сделала заявление! Не имбицельское заявление!» Зас щелкнул дважды. Я обулась, встала и направилась к вешалке у двери. «Меня тошнит от этого места!» «Ну и ладно!» — сказала Коко потому что его тошнит от тебя. Так тошнит, что сейчас оно тобой блеванёт». У дальней стены парника Вик приподнялся на локти, держа наушники. Я натянула куртку и шапку, и лишь тогда поняла, что в какой-то момент взяла в руки изгоев. «Книга перестала быть книгой. Она стала частью моего тела, естественным его продолжением». Я вышла наружу, громко хлопнув дверью, и зашагала по замёрзшей дорожке. Мою голову заливали картины. Джемма валяется в своих нечистотах. Или еще хуже — избитая. Или еще хуже... Подходя к каналу у золотой рыбки, я услышала пронзительный голос Коко. — И мы жили! И мы смеялись, Мэтт! Наверное, она высунула голову в дверь. Ее голос эхом разносился по саду. Я молча взмолилась, чтобы Гюнтер не спал сегодня с открытым окном. «И мы увидели, что это хорошо!» — вопила она. «Мы увидели, что это пипец как хорошо!» Гарри Конник-младший-младший лениво подплыл ближе, когда я проходила через мост. Его выпученные глаза словно вопрошали меня. «Тоте, Мэдалин Фалка! Сдавайся, младший!» Но я знала, что он не послушается. Он был рыбой, которая не сдается.